Глава одиннадцатая «Сперва мне вообще предложили мелкие артефакты делать», — шёпотом призналась девушка. «Но оно-то и понятно, я со стихией Земли». «Но на этом много не заработаешь, могу тебе точно сказать. Цена в два раза снижена, да ещё и процент тому, кто сбывает, нужно отдавать». «Старшекурсники?» «Угу, они самые». Триша опасливо заозиралась. но тебе можно сказать повезло потому что с твоей стихией можно поучаствовать в магических боях насколько это нарушает правила больше чем полностью прикрыв глаза призналась триша одно хорошо такие бои бывают редко но приноситят много золота самая большая сложность найти организатора затем уже проще нужно внести свое имя в список участников и заплатить за это «Приз формируется со ставок зрителей и взносов других участников». «Как ректор это допустила?» Вопрос сорвался с губ до того, как я поняла, что говорю. А Триша почему-то замялась и отвела взгляд. «Понимаешь, часть студентов из небогатых семей, а учёба тут хоть и покрывается казной королевства, всё же требует трат, которые по карману не каждому обучающемуся. Крутятся, как умеют, не нам их обвинять». и не нам о них сообщать. Меня разрывало от чувств, что я плюю в сторону Асми и Герей. Но и с соседкой была согласна, да и сама я сейчас почувствовала, что такое нехватка денег в этих стенах. Даже на лекцию с пустыми руками идти бы пришлось, если бы не Триша. Но тут есть и моя вина. Я не была готова к обучению. другие первокурсники такие как триша сразу прибыли в академию с письменными принадлежностями и другими предметами первой необходимости расскажи подробнее о боях попросила я а уверенность начинала медленно таять вот информация о том кто их устраивает девушка передала мне клочок пергамента мне с трудом удалось ее достать при встрече скажи что хочешь принять участие думаю что тебя примут Вот только не знаю, для победы придется постараться. Там чаще всего участвуют юноши из последних курсов. О чародейках редко всплывает информация. Те, кого не поддерживает семья, другими способами добывают деньги. Последняя фраза мне совершенно не понравилась. Фантазия слишком ярко нарисовала образы, как бедная девушка может получить деньги от зажиточного колдуна. Словом: мне этот путь не подходил спасибо триша я кивнула прячу пергамент в карман формы о том откуда у нее столько знаний решила не спрашивать она все равно не скажет да из с моей стороны это будет отнюдь неблагодарностью вижу я твой вопрос в глазах вздохнула соседка угадав мои мысли не могу я тебе сказать откуда столько знаю ну пока что ладно побегу на занятия встретимся на обиде Подмигнув мне, Триша развернулась на пятках и выскользнула из ниши в пустынный коридор. Я же постояла ещё мгновение, сверилась с расписанием и достала карту. В библиотеку уже не успею забежать. Следующее занятие по практической пиромантии будет проходить вне замка. Скорее всего, даже на одном из островков архипелага, потому как встреча с преподавателем назначена за воротами замка. Развернув карту, я поспешила в сторону главного выхода. Студенты по пути встречались редко. Пдуее занятие только-только должно было у всех закончиться. По всей видимости, только моей группе повезло, что преподаватель отпустила нас пораньше. Надо только не забыть взять учебники на следующую лекцию по истории мира и магии. Во двор я вышла медленно, вдохнула прохладный воздух полной грудью и улыбнулась. После праздника Франы начало стремительно холодать. И если столица ещё несколько недель пробудет в летнем тепле, то острова Лифы расположены севернее. Осень тут наступит намного раньше. Да что там, она уже началась. Наслаждаясь ещё зелёными листьями на деревьях и сочной травой под ногами, я миновала патруль стражи и вышла за ворота. Тут уже толпилось несколько девушек с факультета огня. А чуть поудаля от них стояли трое высоких парней. Все в тёмных брюках и жакетах. На груди пришиты небольшие металлические значки. Да только рассмотреть, что именно на них изображено, у меня с такого расстояния не получалось. «Привет!» Мне махнула рукой светловолосая высокая девушка, жестом подзывая к компании чародеек. «Ярина! Мы на одной лекции были!» «Привет!» Я улыбнулась. Меня зовут Фрея это ола она из королевства ашнир а это вея Ола оказалась смугленькой девушкой невысокого роста с темными как безлунная ночь глазами А вот вею я уже знала точнее это была та самая рыжеволосая выскочка с лекции. радда познакомиться Ола протянула руку а вот вея сделала вид, что даже не заметила меня отвернулась. Только нос курнос и сморщить успела через несколько минут подошли остальные девушки всех нас было не больше 20 вскоре появилась и преподаватель улыбчивая рослая женщина в темной мантии с красной окантовкой каштановые длинные волосы яркие большие глаза ее можно было бы назвать красивой если бы не безобразный шрам на левой щеке такое обычно оставляли сильные артефакты рано от которых заживали очень долго и болезненно а метки не убирались никакой магией. Добрый день студентки поприветствовала она нас с гулким голосом. Надеюсь вы уже осмотрелись и прикипели всей душой к академии лифы и я же постараюсь вложить в ваши головы знания по практической части пиромантии и бытовой магии. К словам преподавателя прислушивались не только девушки, но и те самые трое парней, которые так и не спешили никуда уходить. «Я, кажется, не представилась», — спохватилась чародейка. «Меня зовут Реджина Эш, и сегодня мы с вами отправимся на один из островов, оборудованный под практические занятия стихийной магией. Также хочу сразу сказать, на всех наших практических занятиях будут присутствовать студенты-старшекурсники». Чаще всего это колдуны с последнего курса боевой магии. Но иногда и артефакторы приходят. А зачем? Олла с опаской покосилась на парней, которые стояли неподалёку и делали вид, будто их больше не интересует речь мастера Эш. Потому что чародейкам стоит вновь учиться взаимодействовать с колдунами. Женщина покровительственно улыбнулась. Доверие было потеряно из-за инцидента с ложей. Теперь же мы пытаемся восстановить утраченный баланс, хрупкий как первый лед. И начинать стоит именно с молодых магов. Я верно говорю мальчики. Мальчики, которые вполне сошли бы за охрану королевской сокровищницы, нехоти кивнули, но голов так и не повернули. Ну что же, тогда стоит отправляться. Врем у нас не так много. Раньше ставили совмещенные два занятия, а теперь приходится укладываться в полтора часа Ра рассказывая о том, насколько ее не устраивает расписание этого года мастер эш открыла портал и первый прошла в него. тогда-то студенты и отмерли шагнули в сторону чародеек. Высокие статные явно сыночки богатых папочек Не знаю почему, но мне казалось, будь то они смотрят на нас как-то свысока пренебрежительно. Два блондина и один шатен. Светловолосые были похожи, как две капли воды, скорее всего, братья. Думаю, что если бы не разная длина волос, то я бы их и не различила толком. Они скрылись в магическом переходе, сразу за преподавателем, что-то тихо обсуждая. Третий же замер на мгновение. Смерил группу чародеек взглядом ярких голубых глаз и только потом вступил в портал. Занятие обещает быть неприятным, — фыркнул кто-то из девушек, делая шаг в переход. Это точно, поддержала говорившую другая студентка и вздохнув последовала за первой. Я же специально медлила, дожидаясь пока все переместятся на остров. Моя магия все никак не отзывалась, а страх упасть в обморок после перехода через портал рос с ужасающей скоростью. Если сейчас не выйдет, то я опозорюсь. Что может быть хуже? А хуже было только то, что все уже перешли через портал. Настал мой черёд. Тянуть время было уже непозволительно. Резко выдохнув, я прошла в портал и позвала свою стихию. Попыталась выплеснуть капельку своей силы в магический переход. Но вместо этого закашлялась от опалившего горла жара. Из глаз брызнули слёзы, желудок скрутила тугим жгутом хорошо хоть не пообедала студентка с вами все хорошо чьи-то руки помогли выпрямиться открыв глаза я наткнулась взглядом на обеспокоее лицо мастера эш все с ней в порядке хмыкнул темноволосый колдун мазнув по мне ледяным взглядом голубых глаз просто кто-то настолько глуп что забыл поделиться с порталом своей силой студент лакроа что вы себе позволяете ахнула преподаватель немедленно принесите извинения студентки за нанесенную обиду Я только констатировал факт мастер эш кривая усмешка появилась на правильном лице или хотите сказать что и этому их должна обучать академия студентден лакроа еще одно слово и вы получите от меня выговор прошушу прощения мастер эш. Чинно склонил голову старшекурсник. Преподаватель вновь обратилась ко мне. «Студентка, представьтесь, пожалуйста. Студентка Игрес, мастер Эш. И со мной всё хорошо. Спасибо за заботу. Прошу прощения, что доставила неудобства. Я чувствовала, как кровь приливает к щекам». «Хорошо». Было видно, что она мне не поверила, но всё же отошла, а я, наконец, смогла осмотреться. Находились мы практически на берегу океана. Чуть подаль, в глубине небольшого островка, темнело камнем одноэтажное здание с большими окнами. Редкие деревья ограждали постройку неким подобием забора. Чуть дальше начинался густой лес. «Сегодня проведём практику на свежем воздухе». Вновь взяла слово мастер Эш. «Насидеться в заперти мы с вами ещё успеем. А пока погода балует... то почему бы и не насладиться ею, верно? Ответа от студентов чародейка не дождалась. Девушки искоса поглядывали на меня, будь то задаваясь вопросом, как это я оплошала с главным правилом магического перехода. Колдуны же вновь о чём-то тихо переговаривались. А стоило мне взглянуть на этого лакруа, как кулаки сами сжались. Вот же гад. Сегодня мы проведём водное занятие. говорила мастер эш хочу понять ваш потенциал и по какой программе нам начинать с вами обучение. Возможно даже что придется расформировать сложившуюся группу ведь кому-то легче дается обучение на примерах, а кому-то на спарингах. Но это потом, а пока разбейтесь пожалуйста на группы по три человека. колдунов у нас на первом занятии мало, обычно бывает от семи, но справимся, «По очереди, значит, пройдём проверку». Я не совсем понимала, о чём речь, но всё же к двум оставшимся девушкам шагнула. Одной из них оказалась уже знакомая мне Ола. Вторая студентка накручивала на палец длинный серый локон и поглядывала в сторону парней. Да столько всего читалось в её взгляде, что я бы на месте колдунов уже запаниковала. «Начинаем с вас!» преподаватель жестом подозвала первую группу из трех девушек, а потом и парней. самаа распределила, кто с кем тренируется. Боевым магом, которыми хотят стать эти студенты после выпуска требуется не только нападать, но и защищаться. Именно так мы сейчас проведем наше занятие. Ваша задача- защититься от огненных заклинаний, которыми будут пользоваться эти девушки. Сложность в том, что заклинания могут быть какими угодно, выученные в школах, придуманные самими чародейками или смешанные. Знаю, что такого мы с вами еще не практиковали, но когда-то же надо начинать верно. Мастер Ээш повернулась к группе чародеек. Студенки, ваша задача сейчас очень простая. Выпустите силу так, как вы умеете. Если вас в школе чародеек учили практической пиромантии, то можете использовать полученные там знания. Если же вся ваша магия на уровне интуиции, то пусть пока будет так. Потому как вы колдуете, я смогу подобрать для вас лучший подход. Так что не стесняйтесь. Начали. Парни даже вида не подали, что их смутило задание, выданное мастером Эш. А я же с каким-то злорадным предвкушением наблюдала за тем темноволосым хамом, напротив которого стояла Вея. В том, что девушка прекрасно владела магией, я даже не сомневалась. Такие, как она, обычно первые во всем, а значит, сейчас кому-то будет очень не сладко. Да, не самые достойные мысли, но после его выпада в мою сторону затаилась обида. Стоило чародейкам выпустить простые огненные сгустки, как перед парнями моментально появились защитные полупрозрачные щиты. С шипением пламя потухло. И если двух других чародеек это никак не задело, то лицо Веи исказило гримаса злости. Она быстрее остальных создала следующее заклинание, которое точно так же разбилось о защиту студента Лакроа. Мне даже на мгновение показалось, что сейчас он зевнёт от скуки. Вея попыталась пробить его защиту ещё несколько раз, прежде чем её попытки прервала мастер Эш. «Достаточно». Она взмахнула рукой, привлекая внимание к себе. «Хорошо. Следующая группа». Три другие чародейки встали напротив колдунов и попытались пробить защиту уже другими способами. Одна так и вовсе завела огненный хлыст за спину мага и попыталась ударить оттуда. Но щит сработал безотказно, а блондин даже не моргнул. «Студентка, представьтесь, пожалуйста». Мастер Эш обратилась к одной из девушек. туден Карина факультет огня кафедра практической магии. Получается, если ты из простой семьи, то к тебе обращается по имени, в принципе логично. Вас скорее всего придется перевести в другую группу. С теплой улыбкой произнесла чародейка. Тип заклинаний, которыми вы пользовались очень необычный. Где вы обучались? Сомостоятельно, потупив взгляд, призналась она, и заслужила презрительное пофыркивание от студента Лакроа. «Что-то не так?» «Нет, всё так». Мастер Эш бросила недовольный взгляд на зазнавшегося колдуна. «У вас большой потенциал, но я бы изменила подход к обучению. Практика не совсем ваш метод. Я бы предложила вам перейти в группу, где мы будем учиться создавать огненные заклинания на примерах плетений». это чуточку энергозатратнее но вы с вашим резервом даже не почувствуете разницы вы видите мой резерв удивилась рина он чувствуется когда вы плетете заклинания кивнула чародейка подумайте до конца занятия над моим предложением а пока следующая тройка той самой следующей тройкой стала моя студентка игр с Роейка будто бы специально поставила меня напротив студента луккроа. Начинайте. Последние слова преподавателя долетели до меня как через слой ваты. тихо и ничего не значаще, потому что при взгляде на темноволосого колдуна во мне просыпалась обида. А та в свою очередь будила злость. И сейчас мне это на руку, потому что эмоции расшевелили силу. Выкинув руку вперед, Я призвала огонь. Он упал на землю, подчинившись моему желанию, змеёй пополз на противника. Охватив его защитный купол в жаркие тиски, резко сжался. Защитная магия лопнула с оглушительным треском. А я, к собственному удовлетворению, отметила удивление во взгляде студента Лакроа. Я не делила магию на заклинания, попросту не понимала, как это сделать — По крайней мере пока может быть это и было мне на руку Лкра не успел поставить следующий щит, когда огонь прыгнул с земли на штанину его брюк а в следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд обернулась и заметила за невысоким кустом темноокую лисичку Лкра крутанул кистью и прошипел какое-то заклинание. И прозвучало оно откровенно злобно, потому даже сомнений не оставалось в том, что это не просто защитные чары. Испугавшись, успела вскинуть руки. Огонь, ставший моим щитом, отразил брошенное в меня заклинание и разлетелся мириадами ярких огненных искорок. Трава вспыхнула в мгновение ока. Пламя со скоростью молнии перебрасывалось с травинки на травинку, потом на кусты. а меньше чем через минуту уже горело одно из деревьев. «Студент Лакруа!» — взревела мастер Эш. «Вы не должны были нападать!» «Да, я...» — студентка Игрис. «Немедленно потушите пожар!» Я как раз пыталась это сделать, но огонь не слушался. Разгорался ещё сильнее, полностью игнорируя мои попытки его дозваться. «Игрис!» «Я не могу!» С слаббаччка! фыркнул укро, закатывая рукава своей рубашки и плеття какое-то заклинание. Как он меня назвал? Да я тебе сейчас такую слабачку покажу. Я повернулась к огню, который явно планировал ползти в сторону леса. Дво, загоревшееся первым, досадно скрипнуло и накренилась. Замершает страха студентки с визгом кинулись в сторону океана. Достаточно. Мастер Эш подняла обе руки над головой, а пламя, будь то бы гонимое ветром, начало медленно тянуться к чародейке. Что-то мне подсказывало, что, окажись эта магия её собственной, то погасла бы в мгновение. Но и сейчас преподаватель демонстрировала огромную силу, уничтожая чужие чары. «К ректору!» — произнесла она, когда о произошедшем напоминала только обугленная древесина — Да черные пятна на песке Оба.